Глава 24. «Ты кто нахер такой?» — смотрел я в десяток работающих, но побитых осколками, из-за чего было множество помех экранов, на каждом из которых появился мужчина, одетый в довольно добротную броню. Я сразу начал запоминать черты его лица, чтобы найти и уничтожить. У него были черные, довольно густые волосы, но это можно в любой момент исправить, как и прическу. Подстриженные виски, хоть и не под ноль, а верхушка не трогалась уже давно. Морщинистый высокий лоб, он был молод, но старше меня. Возраст уже начал брать свое. Густые брови сейчас были сведены и вздымались с краев. Зрачок был коричневый. Но словно глаза что-то подсвечивало изнутри, и над левой бровью имелись следы имплантации. Широкие длины нос с горбинкой, выступающие острые скулы, впалые щеки, на которых тоже были имплантаты. Щетина, что тоже не так важно, можно вырастить бороду, тонкие широкие губы, выпирающий подбородок, широкая челюсть. И что меня больше всего удивило, несмотря на имплантацию под глазами или глаз, он был в очках. Явно улучшение прошло не без последствий, из-за чего ему ими приходится пользоваться. «Норберт Салливан», — тут же представился этот человек, — «ведущий специалист, таксиматрикс-генетик». «Но это уже не так важно. Вы вторглись не на ту территорию и сунули нос туда, куда не требовалось. Эта территория находится полностью под контролем Совета, и все, что происходит здесь...» «Должно оставаться здесь!» «А вы узнали слишком много, чтобы улетать!» «И что ты нам сделаешь?» — усмехнулся я. «Напускаешь отравляющих газов? Так нам это не особо страшно!» Глянул я на напарницу, которая дышала уже спокойно и ровно, но держалась за больной бок. Ее броня была полностью восстановлена. «У нас уже все работает, и ничего страшного с нами не будет!» «Сейчас в помещении находится токсин», — спокойно продолжил он. «Он сейчас распространяется вообще по всей базе». Подтверждение его слов, темное помещение за ним начали заливать зеленые краски. «А это... Я видел тебя на заводе. Видел, что ты сражался с моими бывшими коллегами. Так вот, они были первой партией. Неразумные, но очень и очень...» «Живучие и быстрые. А сейчас...» «Да ты вообще мозгами потек!» — пытался выразиться более культурно, но так и хотелось его назвать словом, которое можно обозначить действием между женщиной и мужчиной в основном в постели. «Это ты все это дерьмо устроил на этой планете?» «В какой-то степени да», — кивнул он. «Это контролируемый эксперимент, заказанный определенным кругом лиц. В любом случае, ты узнал слишком много, чтобы оставаться живым. Даже если ты не будешь отравлен, то вот твоя подруга, согласно моим показателям и ее дерганиям, хватанула слишком большую дозу токсина». Буквально через 10 часов она уже потеряет рассудок. Через 22 часа она уже будет похожа на тех товарищей, которых ты видел на заводе. Через 48 часов, благодаря встроенному чипу и перестроенному мозгу, она будет полностью под моей властью и управляться специальными волнами на этой планете. Я тут же вспомнил местность, где меня накрыла паника. Я слышал безумные теории о том, что некоторые частоты очень пагубно воздействуют на человека и его психику. Даже когда-то проводили бесчеловечные эксперименты на эту тему. И тут, скорее всего, все это было возведено в абсолют, бесчеловечный, все разом. «И тебе не жалко всех этих людей?» — попытался успокоиться я, но мой голос сочился ядом и жестокостью. «Тебе вообще на всех плевать?» «Все эти люди подписали контракт с самим советом и моей организацией», Бесчувственно продолжал пояснять этот ученый «А там был пункт, что они согласны быть целями экспериментов Каких экспериментов не оговаривалось, они не уточняли Никто! Это были их проблемы!» Тех, кто уточнял, перевели в другие подразделения, заводы, станции, объекты на этой планете. «Ты понимаешь, что ты планету нахер всю губишь?» — Обозлился я и буквально сорвался на крик. «Из-за этого вообще всех подставляешь на ней! Все тут в итоге умрут, если не эвакуируются!» «Эвакуация начинает объявляться относительно распространения моего токсина на планете!» Продолжил он говорить. «Токсин уже давно не в воздухе. Он в почве, в растениях, в животных. В ком-то меньше, в ком-то больше. Но в конечном итоге, по моим прогнозам, через 10 лет эта планета сожрет саму себя. Это тоже эксперимент». «Оружие», — вздохнул я. «Как всегда». «Мирные исследования превратились в исследования очередного способа уничтожения кого-то». «Эх, прав был тот человек, который сказал, что человечество всегда будет искать все более изысканные способы прикончить само себя. Ты сделал еще один шаг в эту сторону». «Тебе не понять», — прикрыл он глаза, снял очки и надел на себя шлем, из-за чего его голос приобрел роботизированные нотки электронного искажения. «Ты слишком далек от того, что тут происходило. Ты просто обыкновенный наемник, который сунул нос туда, куда не следует!» «Может, сунул нос туда, куда не следует», — усмехнулся я. «Зато могу уничтожить тут все, что есть, в том числе и тебя!» «Я думаю, ты примешь другой выбор», — продолжил он. «Я сейчас нахожусь на самом нижнем уровне». «Тут подземные тоннели, которые будут подорваны после того, как я покину это здание. На самых верхних этажах есть склады с антидотами. Ты же сам только что дышал этим дерьмом!» — усмехнулся я. «Получается, что и тебе он нужен?» «Нет», — показал он пустую склянку, которую тут же выбросил себе за спину. «Буквально перед подачей газа я его принял, а тебе специально показал, насколько мне плевать на него». Твоя подруга задыхалась, когда вздохнула. На меня же оно не подействовало от слова совсем. Если ты не видел, я поясню. Я не кашлял, я не задыхался, мне было плевать на этот газ. Я дышал свободно, словно находился в обычной воздушной среде. «Этот антидот будет действовать». «А какая, в принципе, разница?» «Выбирай, что тебе важнее, твоя напарница или моя смерть?» Он развернулся и пошел прочь. Я только зло смотрел в экран и провожал его взглядом. Я не хотел, чтобы Фелиция умерла, превратилась в этого монстра. Я должен был сделать все, что угодно, чтобы она спаслась, в том числе прихватить с собой антидоты, чтобы предотвратить в будущем распространение этой заразы. Скорее всего, ученый ради этого и дал мне наводку на склады». Он сам обязан это делать, он сам себя не контролирует, а действует по указке. Вооруженные люди вокруг него, как его охранники, так и его палачи, которые в случае неповиновения прикончат его. Я даже улыбнулся. Он все продумал, очень хорошо продумал. Все его действия были построены на слепой надежде на удачу, но ему же повезло. Он смог указать мне на склады, где я смогу собрать антидоты для их распространения. Но черт, если он действительно подчиняется Греям, в будущем это может вызвать столько опасений. Плевать. Я шумно выдохнул, схватил Филицу за руку и поставил ее на ноги. Ее штормило, она мычала, ей было тяжело. Но я не мог ее тут оставить. Сколько тут еще наемников, которые будут на нас охотиться, неизвестно. А нам нужно наверх. «Постой немного!» — помотал я головой и поднял недалеко лежащий стул со спинкой. «Вот, держи! Упрись! Главное, стой! Держи себя в тонусе! Я тебя тащить и одновременно сражаться, увы, не смогу!» Она мне ничего не ответила, только медленно кивнула, а я же кинулся искать хоть какой-нибудь целый компьютер после произошедшего. И такой благо нашелся! Их тут было, в общем, полно, как уничтоженных, так и целых. Он даже был разблокирован... Я кинулся сразу искать точную схему этого сооружения и нашел ее. «Так, шахта лифта отпадает», — смотрел я на схему и удивился. «Какой идиот расположил шахту лифта в кратере вулкана?» «Ладно, плевать. Лестница, она рядом с лифтами. Надо пробежать тут, потом пройти вот тут и попадем на нее. Там подняться на 10 этажей, запасных лестниц нет, либо их на этой схеме не видно». «Значит, будут засады и ловушки». Чип тут же продублировал эту карту, закачал и дополнил ту, которая у меня уже была. Больше на месте стоять было нельзя. Отпрянув от компьютера, я разложил свой автомат и выдвинулся в сторону выхода из зала командования. Теперь нужно было продолжить путь дальше. Двигаться быстро не получалось. Фелицию мотала, штромила, шатала. Она еле шла, но шла. Временами что-то бормотало себе под нос, но главное, что она понимала, что нужно следовать за мной. Пору распадало, приходилось ее поднимать, так как у нее не было сил встать самостоятельно. Как показывал мне мой встроенный помощник, пройти не получится. Проход был завален, из-за чего пришлось искать обходные пути. И спасибо тому, что есть функция построения альтернативных маршрутов. Это сделать удалось. Но опять пришлось тыкаться, словно слепые котята, так как часть помещений оказалась замаскирована. Стоило только найти нужный путь, как почти сразу пришлось сражаться. Нас встретили шквальным огнем крупнокалиберные турели, которые разбивали в каменную крошку стены. Разобраться с ними было не проблемой. Пара гранат, и они перестали действовать. Но вот дальше... Дальше меня ждал почти километр петляний по различным помещениям, предназначение которых я мог угадать лишь примерно. Или вообще даже не мог представить. Каких-то противников удавалось как раньше обнаруживать в инфракрасном диапазоне. Иногда даже через две стены. Иногда они сами себя выдавали громкими переговорами. Но чем дальше мы шли, тем чаще встречались с противником, и, что самое печальное, застать врасплох его не удавалось. Они знали, что идем, они знали, как мы идем, и устраивали нам засады. Часто я замечал камеры и уничтожал их либо броском какого-либо предмета, либо самым банальным способом — выстрелом. Противник видел, как мы передвигаемся, но он не мог после уничтожения камер отследить конкретных наших действий, хоть в этом был плюс. В один момент, уже за три помещения от лестничного пролета, мы наткнулись на очень большую засаду. Больше 20 человек ждало нас, все смотрели в сторону единственной двери, через которую мы могли войти. Кто-то ближе был с различными дробовиками, подальше стояли люди с автоматическими и полуавтоматическими винтовками, а самые дальние 100 — сто процентов с винтовками неавтоматическими и убойными. «Твою мать!» — оскалился я. «Дверь даже чуть-чуть приоткрыть не выйдет. Сразу полить по нам начнут. Плюс неясно, есть ли турели или нет. Фили — черт!» Я хотел спросить совета у девушки, но она сейчас ползла с противоположной стороны от двери и приближалась к прижатой спиной к кнопке. Отвлечь ее я не смогу, оттолкнуть не успею. Вот-вот она нажмет на кнопку, и дверь откроется. Глубокий вдох, задержал дыхание, граната в одну руку, автомат пока в другую... «Стрелять не получится. Дверь открывается, тут же бросаю гранату, за ней еще одну, третью, взрыв, за ним еще один, третий, мат, крики, стоны, вопли, но их мало. Тут же началась стрельба. Я глянул на свой пояс и выругался. У меня не осталось гранат. У Фелиция оставалось три, остальные я у нее забрал и уже использовал. Придется выкручиваться как-то». На миг стрельба стихла. Я тут же нырнул в проход, увидел выставленную, но уже помятую осколками и выстрелами перегородку. Прыгнул за нее, сел на колено и чуть выглянул. Тут же несколько выстрелов, которые просвистели мимо моей головы. Заставили меня спрятаться обратно. Из двадцати тремя гранатами удалось ранить или убить только восьмерых. Плохо. Они сейчас могут просто начать меня обходить и... На моем лице появилась зловещая улыбка — Они сто процентов попытаются взять меня в тиски, обойти со сторон, забросать гранатами. Я же могу начать им противодействовать. Мне не обязательно на них наступать, пока они сами прут на меня, пользуясь численным перевесом. Иногда, чтобы эффективно напасть, нужно сдать пару позиций, перемолов живую силу противника. Все эти мысли безумным табуном пролетели в моей голове. и активировал снова инфракрасный режим. Тут же отследил движение рукой, которое походила только на одно — бросок гранаты. Тут же услышал, как она упала. Выругался на себя, что у меня нет подклада, который могли спасти. Сделал безумство. Схватил гранату, зажал кнопку, задержал и бросил ее назад. Не прошло и секунды, как она взорвалась. Но она уже была за перегородкой. Меня и мой щит не зацепила Снова несколько человек покинули наше противостояние. Одному не повезло, граната взорвалась около его головы, гарантированно труп. Хотя, может, чудо случится, но мне плевать. Пока противник был ошеломлен произошедшим, я высунулся и сделал несколько выстрелов. Первого ранило в руку, второго в грудь, третьего смог только в ногу зацепить, пока отскакивал в укрытие. И снова я спрятался, шанс использован по максимуму. Попал или нет, уже не так важно, но опустошил весь магазин, который срочно пришлось менять. «Твою мать!» — отдышался я, только-только осознав, что могло со мной произойти. Если бы я не успел отбросить гранату, то мог умереть. Что-то бы поглотил мой личный щит, который после пары попаданий, когда я вылезал, просел, но гранаты бы он не выдержал, просто бы не смог. Зато снова инфракрасный режим... Их осталось семеро. И они уже боятся высовываться. Турели после первых бросков гранат были уничтожены. Значит, у меня есть шанс. Если они ждут меня в укрытиях, и каждый закрыт от каждого, то можно уничтожить их по отдельности. Глубокий вдох. Один придурок высунулся. Смотрит. Судя по рукам, оружие опущено. Я улыбнулся. Вылез. Очередь. Попал. Он упал, вскрикнув. «Куда именно попал, я не отследил. Главное, что попал, и он выведен из строя». «Кто-то мычит. Не он. Звук из другого места. Кто-то раненый. Нужно будет потом добить». «Еще раз отметил каждого для себя. Построил оптимальный маршрут. Убрал автомат за спину. Сейчас с ним будет не так удобно. Мне нужно будет одновременно отбрасывать свои гранаты, которых у меня нет, но есть у Фелиции, и стрелять в противника в по другую сторону». «Фелиция!» Я очень надеялся на то, что она меня услышит, и связался с ней по нашему каналу. «Дай мне гранаты! Все! Просто откати их в центр комнаты! Я недалеко за укрытием сижу!» Прошла секунда, две, три... Сердце стучало ровно в такт времени. Я был на удивление спокоен. Сердце должно было биться, как бешеное, но оно бьется ровно. Такого раньше не было. Я улыбнулся. Я такое ощущал только один раз, когда сидел в кабине своего звездолета и методично уничтожал противника. Сейчас же ситуация иная, но все же. Первая граната прикатилась почти ко мне, я даже удивился, но радостно улыбнулся. Сердце именно сейчас начало стучать чаще, потом прикатилась вторая, за ней третья, а потом и последняя». Я всех их подобрал, противник не высовывался, ждал. Вот теперь они не будут высовываться. Вот только рассредоточены они так, что даже если я побегу в полный рост, то им придется самим встать, чтобы по мне отработать. При этом каждый закрыт от каждого. Не буду отрицать, мне повезло, очень повезло. Зацепив три гранаты за пояс, а четвертую взяв руку, я поднялся и рванул в сторону ближайшего противника. Он не ожидал такого резкого маневра. Я же был почти вплотную к нему. Выстрелил в голову. Набегу. Три шага. Бросил гранату. Еще пять шагов. Еще выстрел. Сдернул гранату с пояса. Тут же отбросил в нужную сторону. Нырнул. Прогремел взрыв. Осколки пронеслись над головой. Что-то от отрикошетило, попало в мой щит. Он выдержал. Но заряд почти полностью истощен. Если по мне будут стрелять то могут ранить или убить, не сразу, но со второй или третьей очереди точно. Снова поднялся на ноги, снова рванул вперед, еще выстрел, в голову не попал. Парень молодец, смог увернуться, но вот второй выстрел сделал дырку в его груди. Следом мне в спину ударила очередь, не заметил, как последний ушел со своей прежней точки. Щит в ноль, слышу еще выстрелы. Заваливаюсь вперед, сразу разворачиваюсь, пули скользят по броне, вижу снопы искор. сердце словно замирает, делаю выстрел, падаю и невольно закрываю глаза. «Получилось?»